Глава 36. Лиля. Я с трудом открыла глаза, не сразу сообразив, что мешало мне спать. Залезла под подушку, достала мобильный, глянула на экран и застонала. Мы с Гением встречались уже 4 дня. И за это время я забыла про сон и покой, потому что этот хитрый лис как-то умудрялся занимать собой всё моё время. Даже когда Громов был на работе, Он то писал мне сообщения, то звонил в перерывах, то внезапно появлялся на пороге университета с цветами, вызывая нездоровые подозрения, что один из боксёров нарвался и поддал наше расписание Евгению. Судя по хитрой морске Багрова, диверсант именно он. Алло, сонно выдохнула я в трубку, потому что Гения в порывах дозвониться до меня было не остановить. Доброе утро, пельмешка. устала над зубовного воскрежета жизнерадостно пропел Чингачгук Женя, я сплю, простонала я. А я внизу тебя жду, непреклонно отрезал он. Только освободился и очень хочу с тобой позавтракать. Привыкай, будущий генеральный, у нас график ненормированный. Хам, переворачиваясь на другой бок, решила я. Потомственный в третьем поколении, согласился со мной гений. Спускайся, Я кофе купил. А тебе всё равно через 20 минут вставать в университет. Целых 20 минут могла спать, продолжала сонно бурчать я, но с кровати поднялась. Жди, цветочек. Я тебя всю жизнь ждал, ещё 10 минут подожду. Я сбросила вызов, открыла один глаз и побрела в ванную. Ты почему так рано проснулась? Вскинулся сидящий с чашкой кофе на диване папа. Лейла, а завтрак? Заботливо выглянула из кухни мама. Я махнула довольным, загорелым и отдохнувшим в отпуске родителям рукой и наконец дошла до ванной комнаты. Умылась холодной водой, привела себя в порядок и уже бодрая вышла. Мам, завтракать не буду, опаздываю, крикнула родительнице, убегая в свою комнату. Папа проводил меня взглядом, но комментировать ранний уход не стал, снова возвращая своё внимание в выпуск телевизионных новостей. Мама тоже не стала интересоваться, куда я так рано опаздываю. Я быстро оделась, проверила сумку, все ли нужные тетради и учебники там, и выскочила в гостиную. Мамочка заботливо протянула мне кружку с кофе. Я её залпом выпила и поспешила на выход. Сердце трепетало в груди. На лице так и норовила появиться глупая влюблённая улыбка, а я уже летела по лестнице на первый этаж. Машина Гении была припаркована чуть в стороне под деревом, а сам Опер сидел за рулём в тёмных очках и нещадно зевал. Снова всю ночь не спал. Я села в салон, закинула сумку на заднее сиденье и выдохнула. Привет. Доброе утро, пельмешка. Хрипло выдохнул Гений, протягивая руку и касаясь моего лица. Я замерла и уже привычно задержала дыхание. Он гладил большим пальцем мою нижнюю губу. нервируя и так взбесившуюся нервную систему, меня словно током било каждый раз, когда Громов прикасался ко мне. Каждый сантиметр кожи стал необычайно чувствительным и отзывался дрожью и мурашками размером с упитанных слонов. Как я могла потерять голову от первого же поцелуя с ним? Я даже анализировать не хотела. Но моё сердце и тело очень остро реагировали на его близость, отключая слишком рациональный мозг, который занудно напоминал, что Генье мне точно не пара, бабник потому что или нет. Когда-то Багров, который до зелёных полей был влюблён в свою малинку, говорил, что он не бабник, а в активном поиске. Может, и Генье был в поиске, очень активным. На мой придирчивый взгляд, чересчур активным. И даже немного опасно, учитывая его прыжки по полкам, но с момента эпичного появления на моём балконе Карлсона в берцах гений был настоящим паенькой. Он протянул мне большой стакан с кофе и открыл коробочку, в которой лежали два пирожных. Снял тёмные очки, а у меня сердце сжалось от жалости и сочувствия, когда я увидела большие тёмные круги под его глазами. Как дела? Полюбопытствовал я, доставая вкуснейшие пирожные. «Нормально», — подмигнул мне Громов, даже в таком состоянии, не теряя своего оптимизма. Достал своё пирожное и с аппетитом принялся есть. «Снова голодный?» — нахмурилась я. «Пельмешка мне там, где я ночью был, как-то не лезла еда», — признался он, устало откидываясь на спинку кресла. «Зачем ко мне приехал? Нужно было ехать домой и спать». Соскучился, — улыбнулся Громов. «У тебя выходной?» Не, часов в 5 посплю, а потом бодро и весело звеня кандалами снова на работу. Может, тебе стоит сменить работу? внесла я свежее предложение. А то точно инсульт не с горами с таким-то графиком и образом жизни. Переезжай ко мне. вдруг кашлянул меня громов. Тихо. Не возмущайся сразу. Будешь жить со мной, и я тебя утром будить не буду. Приду с работы, Слепнусь с тобой, как две пельмешки на дне кастрюли, и буду спокойно спать. Аргумент, конечно, хороший, закивала я, наблюдая, как у Оперы разгораются глаза, но неубедительный. Вредина ты, Лиля. Гени сделал вид, что обиделся. Тоже мне новость, закатила я глаза. Поехали. Мне нужно на учёбу, а тебе поспать, и это не обсуждается. С такими темпами тебя скоро с пандаей начнут путать. Я твои синяки под глазами от самого подъезда заметила. Вот. А ты к нам работать идти решила? Вообще, пельмешка, не женская это работа. Я медленно развернулась, сукором глядя в его лицо, пока гений невозмутимо продолжал: "Может, тебе стоит идти в адвокаты? График у нас не нормированный. Провдеформация на лицо, на личную жизнь времени почти нет". Я приподняла бровь, намекая, что личная жизнь Оpera до определённого момента была бурная и крайне насыщенная. Громов сделал вид, что взглядов моих не замечает и упорно продолжал нарываться. «Я "Не анишье винист цветочек, правда, честно. Зачем тебе эта прокуратура? Иди в нотариусы бабки встречь или в адвокаты, у тебя получится. Я сейчас тебя стукну", пообещала я. Только не по голове. Весело хмыкнул Жекка. А то как стану дурачком, что ты потом со мной делать будешь? Ладно, не злись. Я просто нервничаю, что станешь генеральным и меня уволишь, попытался он перевести всё в шутку. Ты первый в списке на увольнение, хмыкнула я. К тому времени я стану твоим мужем и вероятнее всего, отцом твоих детей. У тебя рука не поднимется меня уволить. Я снова покосилась на него, а Громов принял самый невинный вид, хитро косясь на меня. Я отвернулась к окну, вздохнула и решила не обращать внимания на нервирующие разговоры. Мы подъехали к университету, Жэка приг припарковался у шлагбаума и развернулся ко мне. Какие планы на вечер? Нужно Полине вещи отвезти. У неё ветрянка, и карантин в квартире Руслана Евгеньевича. Вздохнула я. А ты как себя чувствуешь? С надеждой поинтересовался Жэка. Ничего не болит, температуры нет. Если что, я готов предоставить своё жилище как временный лазарет для болеющего ветрянка и цветочка. Я переболела в детстве, махнула я рукой. Дождись меня, отвезу, если ты не надолго. Не, отдам вещи и обратно. Мне было неуютно находиться в доме своего преподавателя, но не помочь подруге я не могла. До вечера пельмешка. Он снова протянул руку, коснулся моей щеки. обрисовал большим пальцем скулу, нижнюю губу, чуть оттянул её и сглотнул. Выдохнул через нос и сильно сжал зубы. Мне показалось, что его рука дрожала, когда он касался моих губ. Жеко смотрел на меня, не моргая, голодным, почти диким взглядом, напоминая о единственном поцелуе. По моей коже пробежали мурашки, а в груди заныло. Мы смотрели друг другу в глаза, но никто не решался сделать первый шаг. казалось, время остановилось, а мир вокруг застыл. Даже звуки стихли. Я слышала только наше дыхание и тонула в его взгляде, почти чёрном из-за расширенных зрачков. Я машинально свела бёдра, сглотнула и первой отвела глаза. Генний убрал руку, двигаясь словно робот, выровнялся на сиденье, прокашлялся и хрипло выдавил: "Я позвоню". "Да", смогла ответить я. достала сумку с заднего сиденья и неловко выбралась на улицу подставила горящее лицо осеннему ветру и на автопилоте побрела к входу в родную альма-матер